Шаг 1. Получение возражения. Клиент возмущается. «Как? 450 долларов? А почему так дорого? Я только что был у ваших коллег, и у них такая же путевка в Анталию стоит всего 320». Шаг второй: Понимание. Менеджер говорит. «Да, я понимаю вас. Хочется хорошо отдохнуть и при этом заплатить оптимальную цену». В теле возражения существует две неопределенности – Первая неопределенность – нет точного указания источника информации. В Ваши коллеги – это неопределенный источник информации. Вторая неопределенность – сделано заявление, что у конкурентов продается такая же путевка. Такая же – это тоже нечеткая информация. Вариант первый. Если вы хотите узнать источник информации и свериться с ценами коллег, то можно задать следующий уточняющий вопрос. Где именно вы нашли путевку по такой цене? Какие именно коллеги, в каком именно агентстве? Вариант второй. Если вы знаете рынок и точно знаете, что таких цен нет ни у кого из коллег, то такой вопрос даст вам возможность опровергнуть данное возражение, просто проверив его при клиенте, позвонить коллегам, зайти на их сайт, просмотреть их прайс в газете. Вариант третий. Если вы знаете, что такая цена есть на рынке, и за эту цену клиент просто получит сервис более низкого качества, то не спешите ему об этом сообщать. Вы же помните, что человек должен сам отвечать на собственные возражения. Давайте подведем нашего клиента именно к этому. Шаг третий. Задаем уточняющие вопросы. «Скажите, пожалуйста, а что именно вам предлагали за 320 долларов?» – спрашивает менеджер. Клиент отвечает. «Ну как что? Путевку в Анталию?» Тогда менеджер уточняет, «А что именно вам предлагали, на каких условиях?» Клиент в растерянности говорит, ну Анталии и все». Итак, мы пришли к ситуации замешательства клиента, и пора переходить в наступление. Шаг четвертый. Разрушаем возражение с помощью ряда формулирующих вопросов. «Скажите, а какого класса гостиницу вам предлагали? Сколько звезд?» – спрашивает менеджер. Клиент отвечает, «Я не спрашивал». Менеджер продолжает задавать вопросы. «Сколько метров от моря?» «Не знаю, где-то на побережье. Там же везде море», — отвечает клиент. «Сколько раз вас обещали кормить? Есть ли экскурсионное обслуживание?» — продолжает спрашивать менеджер. Клиент задумывается. «Хм, я не уточнял. А что предлагаете вы?» — спрашивает он. «Прекрасно. Клиент готов слушать ваши предложение. Конечно, вы могли бы сразу сделать презентацию вашего тура и показать отличия от тура коллег». Но лучше, чтобы человек сам убедился, что сведения, на которые он опирался в своем возражении, неполные и был готов вас слушать. Теперь можно и рассказать. Шаг пятый. Даем информацию и факты. Делаем презентацию нашего тура. Менеджер начинает рассказывать. Стоимость тура зависит от класса гостиницы, ее расположения, питания и дополнительных услуг. Гостиницы могут быть пяти-, четырех- и трехзвездные. Они могут располагаться в 20 метрах от моря или в 20 минутах езды на автобусе от моря. Могут предлагать тур только с завтраком или трехразовым питанием и так далее. Мы предлагаем вам отдых в пятизвездном отеле у самой кромки моря. Вы будете жить в номерах «Люкс». Отель имеет свой оборудованный пляж с прокатом парусных досок, аквалангов и скутеров. Вам обеспечено трехразовое питание и два незабываемых вечера в экзотических караван-сараях с живота, национальной кухней и интересной программой. Кроме этого, по вашему желанию, вы можете поехать на автобусах отеля на захватывающие экскурсии в Стамбул, турецкий Диснейленд и посетить другие части страны. Такая путевка стоит от 450 долларов и выше, по вашему желанию. Я думаю, что у коллег за 300 долларов продается другой тур. Если вы хотите, то мы можем организовать вам отдых за такую же цену. Это будет удобный трехзвездный отель в центре города с гарантированным завтраком и одной экскурсией. Обо всем остальном вы просто позаботитесь сами. Иногда людям это нравится. Итак, какая из двух путевок вам больше подходит? «Спасибо за информацию. Я понял. Я подумаю и посоветую с женой. Конечно, мне нравится ваш вариант. Я думаю, что я уговорю ее именно на него. Пожалуйста, приходите. Вот наша визитная карточка с телефонами». Работа с возражением окончена. Можно было бы еще рассказать историю о том, как знакомые ездили в Анталью по более низкой цене и намучились, а потом отдыхали с вашим агентством и приходили благодарить. Но в данной ситуации это не обязательно. Если человек и так уже поменял свое мнение, что за натто то не здраво, как говорят поляки.